Глава 34. Летающий фургон Фургон Феофании несся по задымленным улицам города, лавируя между перевернутыми горящими машинами и разбитыми киосками. Пальцы Артема быстро бегали по кнопкам клавиатуры, Ирина и Марина напряженно наблюдали за его работой. Алекс и Макс тоже смотрели какое-то время, но быстро поняли, что ничего не смыслит в происходящем, и, перебравшись поближе к кабине, начали следить за дорогой. «Красный луч» был все ближе, до клуба «Красный дракон» оставалось совсем немного. На улицах Санкт-Петербурга грохотали выстрелы, раздавались взрывы. Сражение постепенно смещалось ближе к центру города. Полицейским все же удалось прорвать заслон пришельцев. Фургон мчался мимо Доппельгангеров, Зоргов и Циклопер. Те не обращали на машину внимания, поглощенные схваткой с бойцами спецназа. «Есть сигнал!» — завопил Артем. «Въезжаем в зону действия интернета!» На экране монитора показалась шкала, которая быстро заполнялась делениями. 40% мощности!» — объявила Ирина. «Но лучше нам подобраться поближе!» «Сделаем!» — кивнула Феофания. «Скоро я смогу пообщаться со своим вирусом!» — Сторженно заявил Бирюков, скрестил пальцы и громко хрустнул суставами. «Боже!» — поморщилась Марина. «А без этого нельзя?» стране женщина!» — гордо сказал Артем. «Сейчас я покажу тебе такое, о чем ты и мечтать не могла!» Ирина и Марина молча переглянулись и закатили глаза. «Мальчишки!» «У нас проблемы!» — сказала Феофания. «Держитесь!» в чём — «В чем дело?» — скинул голову Алекс. «Да пельгангеры!» — коротко ответил Скорпион. «Целый отряд!» Фары высветили высокого стеклянного центуриона. В тот самый миг, когда он, размахнувшись, метнул меч в кабину Феофания резко дала по тормозам и развернула грузовик. Артем, Ирина и Марина слетели на пол, Алекс и Макс с трудом удержались на ногах. Фургон с разворота врезался в рыцаря и разнес его в дребезги, но меч пробил лобовое стекло и вонзился в обшивку кабины над головой скорпиона. Феофания выровняла движение и снова вдавила педаль газа в пол. Фургон рванул вперед, но доппельгангеры бросились за ним. Следом. Скорпион пошевелил пальцами, и кабину озарило голубое свечение. Будем отбиваться, сказал он. Стену фургона совсем рядом с Мариной пробил стеклянный клинок. Девушка с визгом откатилась в сторону. Скорпион выглянул в окно. По стене грузовика крапкался до пергангер. Одной рукой он держался за рукоятку меча, воткнутого в стенку фургона. — Справа, — сказал Платон Феофании, так кивнула и резко крутанула руль. Фургон вплотную подлетел к стене длинного здания без окон и со скрежетом коснулся ее. Когда он снова выехал на дорогу, до пергангера на фургоне уже не было. Из переулка навстречу им выбежало еще несколько темных фигур с мечами в руках. Скорпион высунулся из окна и послал в нападающих шар голубого света. Вспышный. Оказалась такой сильной, что Феофания поневоле закрыла глаза, и фургон едва не врезался в соседнее здание. Когда сияние померкло, на дороге валялись лишь многочисленные осколки. Фургон обогнул их, выехав на тротуар, и устремился дальше. Артем снова сел за компьютер. «Шестьдесят процентов мощности сигнала!» — радостно крикнул он. «Еще немного, и можем начинать!» Фургон достиг очередного поворота и выехал на соседнюю улицу. Феофания, пораженная увиденным, резко сбросила скорость. «Господи!» — выдохнул «Скорпион». Алекс и Макс замерли, Марина и Ирина одновременно охнули, Артем оторвался от экрана и повернулся к ним. «В чём — В чем дело? — спросил он, да так и застыл на месте. Перед ними простиралась большая круглая площадь. С четырех сторон над ней вздымались высокие небоскребы. Между ними располагался ночной клуб Иннокентия Беста. Всю площадь заливал яркий багровый свет. Лучи отражались от зеркальных панелей небоскребов, перекрещивались, многократно преломлялись в зеркалах. Источником света был прозрачный купол на крыше клуба Красный Дракон, Небоскребы играли роль отражателей и усилителей Между зданиями искрились длинные извилистые молнии, уносящиеся в высоту Метались красные сполохи Все вместе они сливались в мощный поток яркого света, бьющего в черное небо Там, в вышине, тучи закручивались гигантским водоворотом вокруг трех огромных лун Площадь кишмя кишела доппельгангерами, зоргами, гигантскими ящерицами Над их головами реяли чудовища, напоминающие гигантских летучих мышей. Несколько отрядов полиции и спецназа пытались пробиться к зданию клуба, но окружившие здание монстры не давали им сделать этого. Вся площадь представляла собой одно большое поле битвы. «Нам не пробраться через них!» — воскликнула Феофания. «Вы только посмотрите, что тут творится!» — Через них нет, — задумчиво проговорил Макс. — А вот над ними вполне. — А ты сможешь, — Алекс ошеломленно на него посмотрел. — С твоим тронением. Если постараюсь, смогу, — кивнул Макс. — На короткий срок меня хватит, а длительный полет здесь и не требуется. — О чем вы? — не поняла Феофания. — Лучше держитесь, — ответил ей Алекс и насмешливо ухмыльнулся. Макс закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Ирина и Марина в ужасе глянули на него, затем кинулись к стенам фургона и вцепились в укрепленные столы. «Ой, мамочки!» — выдохнул Артем и осмотрелся. Он увидел рядом с собой длинный поручень и тут же вцепился в него. «Что вы задумали?» — нервно спросила Феофания. Но в этот момент фургон дрогнул. За бортами зашумел сильный ветер, в разбитое лобовое стекло ворвался поток морозного воздуха. Машина оторвалась от асфальта и стала плавно подниматься вверх. Феофания испуганно вскрикнула и вцепилась в руль. Она жала на педали, но это не помогало. Фургон парил в воздухе. Макс начал часто и тяжело дышать. Он держался из последних сил. Машина поднималась все выше и выше, а затем вдруг резко рванулась вперед. Фургон пронесся над беснующейся толпой, сбив на своем пути несколько крылатых чудовищ, завис над крышей клуба, затем начал плавно снижаться. От перенапряжения Макс лишился сознания и ничком упал на пол. В тот же миг фургон ухнул вниз. Пролетев мимо сияющего стеклянного купола, он рухнул на крышу в задней части здания клуба. От толчка Артем, Ирина и Марина снова оказались на Алекс брякнулся на колени рядом с бесчувственным Максом и похлопал парня по щекам. «Отключился», — констатировал он. «Но он дышит, значит, жить будет». — Главное, доставил нас на место, — коротко заметил Скорпион. — Когда придет в себя, отблагодарим его за это. — Теперь займись Трианоном, — сказала Феофания Артему. — А мы выберемся из машины и попробуем проникнуть в здание. — Я с вами, — сказал Алекс, хватаясь за кнут. — А вы сидите тут, — строго наказала Феофания девушкам. — Понимаю, вам не терпится проявить себя, но хватит рисковать своими жизнями. — Но мы, — начала Ирина, — никаких «но», — отрезал Скорпион. — Вы понимаете? что в этом здании сейчас собрались самые опасные черные маги города. Клуб с сборище сумасшедших оккультистов, которые затеяли весь этот хаос. Мало того, у них там выходцы из зерцали, которым ничего не стоит убить всех нас. А потому сидите в машине и не покидайте ее. Как только мы выйдем, запритесь изнутри. Все поняли?» «Поняли», — кивнула Марина. Ребята видели, что сейчас старику лучше не перечить. Серафиму захватили в заложницы. Алена Александровна попала в больницу с ранением. Макс лежал на полу без сознания». «Внизу на площади шла настоящая война. Лучше мы в самом деле сейчас не высовываться». «Помогите Артему вывести из строя этот механизм!» «Уже спокойнее», — попросил Платон Евсеич. «Сейчас все зависит только от вас». «Не беспокойтесь, мы все сделаем», — заверила его Ирина. Скорпион молча кивнул ей. Он открыл дверь фургона и выбрался на кровлю здания. Алекс и Феофания последовали за ним». Едва они вышли, Марина закрыла двери на замок. — Ну ладно, — сказал Артем, усаживаясь за компьютер. — Начали! —